Глава 72. Князь был абсолютно прав. Византийский император Никифор Фока, пригласивший Русь повоевать с Болгарией, довольно скоро понял, что киевский князь слишком силен и опрометчиво было приглашать к своим границам такого сильного соседа. Тотчас начались новые переговоры византий с царем Петром. Константинополю оказался нужен противовес русским дружинам на Балканах. Тем более, что довольно скоро стало понятно. Калакир ведет двойную игру. Стремится занять императорский трон в Византии. И занял бы, потому как наступление на Болгарию Святослава было очень успешным. Но приятели недооценили византийскую хитрость. Стоило Никифору понять, что его посланник не спешит возвращаться от князя домой, император понял двойную игру Калакира, и предпринял свои шаги. В дело пошла обычная для Византии тактика подкупа. Теперь уже печенегов. Отрабатывая полученные деньги, печенеги впервые появились под стенами Киева. Княгиня примчался всадник. Потому как он загнал коня, было ясно, что торопился и дело важное. Ольга вышла на крыльцо с бьющимся сердцем. Такие вести могли быть только от Святослава. Что? С князем что? Здраво будь, княгиня. Я не от князя. На Киев печенеги идут. Недалече уже. Вели людям ворота запирать. Что? Не поверила своим ушам Ольга. Откуда печенеги? С ними же у Святослава сговор. А воевода Претич с дружиной по ту сторону Днепра, в самом Киеве, почти никого из воев. Но многоопытный Асмут, старый ее товарищ, уже взял командованием в свои руки. Он приказал помочь бегущим от печенегов людям скорее войти за крепостную стену и закрыть ворота. И без объяснений стало понятно, что примчавшийся смерть не ошибся. Киеву подходили печенеги. Едва волочащие ноги Обожженные и оборванные поляне, входившие в крепостные ворота Киева, своим видом показали горожанам, что их ждет. Давно у Киева не было такой беды. Князья не подпускали набежников к городу. Игорь не единожды бил их далечим. Святослав то бил, то дружил. Что же теперь? Куда девалась эта дружба? Видно правильно говорят, степняк он и есть степняк. Дружит с тем, кто заплатит больше. Князь был далеко на Дунае, но город мог выдержать долгую осаду. Кроме того, Ольга и Асмут рассчитывали, что на помощь придет с той стороны Днепра Претич со своими воями. Однако печенеги уже стояли шатрами вокруг Киева. А Претич что-то не торопился. В самом городе нарастало недовольство. Князь точно бросил своих людей, Он сильной дружиной в дальних землях, а под стенами столицы – набежники. Выжидали все – и сами печенеги вокруг костров под Киевом, и киевляне за стенами, и воевода Претич на той стороне Днепра. Княгиня возмущалась, он до чего ждет. А смут тоже не мог понять поведение воеводы. Конечно, печенеги многочисленны и сильны, но не маленькому же гарнизону Киева отбивать степняков. Сам Асмут уж совсем стар, только и может что распоряжаться, а на коня не сядет, ноги почти не слушают. Если б не это, сам поскакал бы к Святославу за помощью или против печенегов с мечом в руке. Княгиня стояла на крепостной стене и смотрела в сторону костров, обложивших Киев со всех сторон. Печенежские кони топтали хлеба, печенежские всадники выглядывали, как лучше приступить к городским стенам? Что привело князя Курю под стены Киева? У них же со Святославом дружба. Не простил ухода от муторакани? Или просто подкупили греки? Скорее второе. Святослав уже недалече от Византии. Воюет успешно. Того и гляди, наступит грекам на пятки. И вот небось и натравили печенегов. Ольга вздохнула. Если так то Калакир неспроста ошивался вокруг князя. У княгини сами собой сжались кулаки. Окажись грек тут же на крепостной стене, Ольга задушила бы его своими руками. Но сейчас главным была не судьба предателя Калакира. Княгиня заставила себя не думать о противном греке. Она повернулась к Асмуду. «Сможешь отправить гонцов к князю и к претичу?» Воевода кивнул. Князю уже послан. А к притечу не знаю. Не пропустят степники. Ольга ахнула. Когда к князю-то успел? Асмут вздохнул сразу, как только узнал, что печенеги идут. Самим не справится, их много. Я курю видел. Тот, если что задумал, то не притечу с ним тягаться. Ольга тревожно оглядела море костров по всему берегу. Думаешь, без князя не справимся? Но к претичу все одно нужно как-то пробиться. Негоже воеводе сидеть и смотреть, как город грабит. Пошли, кого может прорвется, пусть скажет, что если не придет претич, город сдадим. А князь зато его по головке не погладит. Асмут ахнул. Киев хочешь сдать, княгиня? Ольга даже фыркнула в сердцах. Ты что, ни в мыслях не держала? Но претич пусть обеспокоится. Надо кого послать такого, чтобы печенеги не догадались, кивнул Асмут.